Юлия Бёме «Секретная миссия» Издательство «Альпина-дети» Супер-пупер, мега-классно! Зазвонил телефон. И хотя Конни была увлечена настольной игрой, она вскочила с места. «Это меня!» – закричала она и едва не смела со стола все фигурки. «Эй, осторожнее!» — возмутился Якоб. «Еще немного, и он должен был выиграть!» «Привет, Конни слушает!» — сказала Конни. Мама, папа и Якоб с любопытством посмотрели на нее. «Правда?» — Конни засияла и улыбнулась от уха до уха. «Билли тоже разрешили, но ну, все договорились. Ура, ура!» Пританцовывая, Конни вернулась к столу. «Получилось, Анну тоже отпустили!» «Как здорово!» — обрадовалась мама. «Нет, это не здорово!» — поправила маму Конни. «Это супер-пупер-мега-классно!» «Твой ход!» — поторопил ее Якоб. Конни села, бросила кубик и продвинулась по полю, на три шага вперед. И совсем не расстроилась, когда во время следующего хода брат добрался до финиша. «Ура!» — закричал Якоб. «Я выиграл!» <закричал> «Ура — Ура! <закричал> радовалась вместе с ним Конни. Как хорошо, что и у Якоба появился повод для веселья. А сама она... И без того улыбалась во весь рот «Наконец-то мы все втроём навестим Аннику на ферме, да ещё в Хэллоуин!» Мечтательно произнесла Конни. «Мне вас туда отвезти?» Великодушно предложил папа. «Не стоит, мы поедем на электричке», — уверенно заявила Конни. Мама и папа посмотрели на неё во все глаза. «Как?» «Я рассказала Анне и Билли, что раньше нас всегда встречали на платформе и отвозили на ферму в телеге, запряженной лошадьми». «Ухмыльнулась Конни». «Кроме того, ездить на электричке куда интереснее». «Это верно». Папа закивал. «А как же палатка? Она же тяжелая». «На этот раз мы поедем без палатки». Конни, Анна и Билли... Уже все обговорили с Анникой. Будем спать на сеновале, а для этого нам понадобятся только спальные мешки. Конни безумно хотелось прямо сейчас собраться и уехать. Как досадно, что придется ждать пятницы. И вот долгожданный день настал. Взволнованные Конни, Анна и Билли стояли на платформе. Их родители волновались еще сильнее. «Будьте осторожны», — напомнили они детям. «Не забыли, на какой станции выходить?» «Клаузендорф!» — хором ответили девочки. К счастью, в этот момент к платформе подошла электричка. Конь не засияла. Как классно, что Анна и Билли поехали вместе с ней. Такое путешествие с подружками — Лучшее, что можно себе представить. Мама и папа еще раз быстро обняли конни на прощание, а Анну и Билли сжали в объятиях их родители. И вот они уже занесли в поезд свой багаж. «Пока! До скорого!» Дверь закрылась, и поезд медленно тронулся. «Ну всё, а теперь можно расслабиться». Конни с облегчением села. Вскоре они выехали из Нойштата. Девочки с любопытством прилипли к окну. В лучах солнца осенний лес светился золотым и красным. Сомнений не было. Они выбрали самый лучший день для путешествия. «Вон там лошади!» – взволнованно закричала Анна. Одна из лошадок какое-то время бежала рядом с поездом, и все хихикали, глядя на нее. Фермеры уже собрали урожай, и по полям разгуливали самые разные птицы — вороны, галки и журавли. В голубом небе кружил конюк. Через какое-то время девочки заметили на лесной опушке Несколько косуль Но чаще всего им встречались коровы Коровы, коровы и еще раз коровы Следующая станция Клаузендорф Раздалось в вагоне Девочки поспешно надели куртки Взяли свои сумки и встали возле двери Интересно, Анника уже приехала нас встречать? Возбужденно спросила Конни Ответ Анны заглушил скрежет колес. Поезд вздрогнул и остановился. Билли первой вышла на платформу. «Они здесь!» — закричала она. «С телегой!» — восторженно подхватила Анна. «Привет!» — издалека закричала Анника и побежала им навстречу. Конни, Анна и Билли ринулись к ней. Настолько быстро, насколько позволяли тяжелые сумки. Подружки обнялись, и все пожитки оказались на земле. «Как круто, что вы снова здесь!» — обрадовалась Анника. «Давно пора было увидеться», — сказала Конни. «Это, «Это точно!» — согласились Анна и Билли. Смеясь, они побежали к папе Анники. Добро пожаловать, сказал Клаус. Дорли заржала в знак приветствия и получила то, что любила больше всего много-много ласковых поглаживаний. Папа Анники начал складывать сумки и рюкзаки в повозку. Идите сюда, закричала Анника. И тоже забралась в повозку. «На козлах мы вчетвером не поместимся!» И вот все уселись в телеге и тронулись в путь. Копыта Дорли стучали, повозка раскачивалась в такт. Над головой сияло голубое осеннее небо. Лучшего начала выходных и представить себе нельзя! В конце проселочная дорога сменилась булыжной мостовой, и девочек знатно затрясло. Они хихикали и качались из стороны в сторону. «Вуф! Вуф!» Навстречу им мчался Боба. Он взволнованно скакал рядом с повозкой и с нетерпением ждал, когда девочки спустятся. А потом радостно прыгал вокруг них перебегая от одной девочки к другой. «Привет, Бобо! Мы тоже очень рады тебя видеть!» Конни засмеялась, и когда песик немного успокоился, погладила его кудрявую шерстку. «Добро пожаловать!» — поприветствовала гостей мама Анники, Грета. Она подошла к ним вместе с Янником, Увидев сестру, малыш потянулся к ней, и Анника взяла его на ручки. «Привет, яник Анник!» Конни наклонилась к малышу. «Вот это да! Какой ты стал большой!» «Правда, он вырос!» Засияла Анника. «Значит, быть старшей сестрой тебе все-таки нравится?» Спросила Конни и рассмеялась. «Еще как!» Анника прижалась щекой, головки брата. «Я уже не представляю, как раньше жила обезьянника!»